Убить ветер. Малчин оказался в тупике, ибо хотя в искусстве войны ему не было равных, для светоплетов он не годился. Он желал, чтобы его обеты были простыми и недвусмысленными. Но спрены их, как мы бы выразились, в этом отношении отличались большим свободомыслием. Посвящение включало произнесение правды, и тем самым нужно было приблизиться к рубежу самоосмысления, которого Малчин никогда не смог бы достичь. И слов сияния. Глава 12, страница 12 Шалан скачила со своего места, наблюдая за тем, как сражается Адалин. Почему он не сдавался? Почему не признавал поражения в поединке? Четверо противников! Она должна была увидеть эту ловушку. Ее долг в качестве его жены будет следить за такими интригами. И вот, едва став нареченной, она уже его подвела. Мало того, это фатальная фиаско было ее идеей. Атарин как будто собрался сдаться, но по какой-то причине снова бросился в бой. «Глупец!» Пробормотался и расслабленно сидевший возле нее. По другую сторону от него расположилась Полонна. «Слишком высокомерный, чтобы признать поражение!» «Нет!» – возразила Шалан. «Тут что-то еще!» Ее взгляд метнулся к бедолаге Ринарину, который пытался сражаться со сколочником, но он выглядел совершенно беспомощным. На краткий миг девушка подумала о том, не бросится ли на помощь. «Чистейшая глупость. Она, кажется, там еще более бесполезной, чем Ринарин. Отчего никто другой им не поможет?» Шалана кинула сердитым взглядом собравшихся светлоглазых Олетти. «Включая великого лорда Амарама, предполагаемого сияющего рыцаря. Мерзавец!» Потрясенная тем, как быстро в ней проснулось это чувство, Шалана отвела взгляд. «Не думай об этом». Что ж, раз никто не собирался прийти на помощь, шансы на то, что оба принца погибнут, стремительно росли. «Узор», – прошептала Шалан. «Ты можешь отвлечь осколочника, который сражается с принцем Ринарином?» Она не станет вмешиваться в битву Адалина. Ведь он явно решил ее продолжить по какой-то причине. Но она попытается, если сможет, сделать так, чтобы Ринарины не покалечили. Узор загудел и соскользнулся в ее юбки. Двинулся прочь по каменным трибунам арены. Он казался ей чудовищно заметным, поскольку двигался по открытому пространству, но все были слишком сосредоточены на развернувшемся внизу сражении. «Адалин Холин, не смей погибать!» Молила она мысленно, вновь устремив взгляд на принца, который бился с тремя противниками. «Прошу тебя!» Кто-то еще прыгнул на песок. Каладин бросился через арену. «Опять!» – подумал он, вспоминая, как давным-давно пришел на помощь Амараму. «Надеюсь, в этот раз все закончится по-другому». «Так и будет!» – пообещала Сил, зигзагами летая возле его головы лента и света. «Верь мне!» «Верь!» – он поверил ей и рассказал Долинару про Марама. Все прошло чудесно. У одного из осколочников Релиса в черном доспехе. Буресвет вытекал из трещины на левых наручах. Он глянул на приближающегося колодина и тотчас же отвернулся от него с безразличным видом. Релис явно не считал, что простой копейщик может оказаться угрозой для него. Колодин улыбнулся и втянул немного бури света. В этот яркий день с полыхающим над головой белым солнцем он мог рискнуть и большим количеством, чем обычно. Никто не заметит. Он на это надеялся. Ускорив бег, он бросился между двумя осколочниками и воткнул копье, на наручь Релиса. Тот скрикнул от боли, и Кэл, выдернув копье, проскользнул между атакующими и оказался рядом с Адалином. Юноша в синем доспехе глянул на него и быстро повернулся к Аладину спиной. Кэл сделал то же самое, чтобы их не смогли атаковать с тыла. «Что ты тут делаешь, мостовичок? – Прошипела долина из-под шлема. «Играю одного из десятерых дурней». Принц фыркнул. «Добро пожаловать на вечеринку!» «Мне доспехи не пробить!» Бросил Кэл. «Тебе придется их раскалывать для меня». Неподалеку релиз тряс руку и ругался. На острие копья Каладина была кровь. К сожалению, немного. «Просто отвлекай одного из них!» Бросила Долин. «Я справлюсь с двумя!» «Я... ладно». Это был, наверное, лучший способ. «И следи за моим братом, если сможешь!» Прибавила Долин. «Если этим троим придется несладко, они могут попытаться использовать его против нас!» «Понял!» Каладин отпрянул, прыгнул в сторону, когда сколочник с молотом. Долинар назвал его элитом. Попытался атаковать Аталина. Релиз бросился с другой стороны. Замахиваясь так, словно хотел одним ударом разрубить Каладина и сразить принца. Сердце Кэла колотилось, но тренировки с Хелем сделали свое дело. Он мог смотреть на осколочный клинок, не отрываясь и ощущать лишь слабую панику. Парень вертелся вокруг Релиса, уклоняясь от клинка. Человек в черном доспехе глянул на Адалина и шагнул в его сторону, но Каладин сделал вид, будто снова собирается ударить его в руку. Релиз повернул назад и с неохотой позволил темноглазому отвлечь себя от боя с Адалином. Он атаковал быстро, используя то, что Каладин теперь мог опознать как стиль лозы – технику боя, в которой особое внимание уделялось оборонительному расположению ног и гибкости. Он нападал на Каладина все агрессивнее, но бывший мостовик вертелся и крутился. Всякий раз, едва успевая уйти из-под удара. Релиз начал ругаться, а потом вновь повернулся к Адалину, намеревая вступить в бой. Каладин стукнул его по голове тупым концом копья. Это было крайне неподходящее оружие для сражения со сколочником, Но удар вновь отвлек внимание Релиса. Он повернулся и взмахнул клинком. Кэл отпрянул чуть медленнее, чем следовало. И клинок отсек заостренный наконечник копья. Напоминание. Его собственная плоть еще более уязвима. Если клинок рассечет позвоночник, он умрет, и никакое количество бури света этого не исправит. Юноша осторожно попытался увести Релиса подальше от битвы. Однако стоило ему отойти слишком далеко, тот просто повернулся и направился обратно к долину. Принц отчаянно бился с двумя противниками, размахивая мечом из стороны в сторону. «Буря-свидетельница, он был хорош!» Каладин никогда не видел, чтобы Адалин так сражался на тренировочном дворе. Там ничто не представляло для него столь серьезной угрозы. Между взмахами меча Адалин двигался, отражая осколочный клинок противника в зеленом. И удары молота второго врага. Его удары часто промахивались всего лишь на дюйм. Двое против одного Адалина. Эта дуэль была в общем-то справедливой. Трое для него это чересчур. Каладину надо отвлекать Релиса, но как? Он не мог пробить доспех копьем. Имелось только два слабых места, смотровая щель и небольшая трещина на наруче. Нужно что-то сделать. Релис быстрым шагом направился обратно к долину, он уже замахнулся. Стиснув зубы, Каладин атаковал. Капитан метнулся по песку, а когда до Релиса оставалось совсем немного, прыгнул на осколочника ногами вперед и перенес точку притяжения на спину Релиса. Причем бросил несколько связывающих нитей бури света. Сколько осмелился, не экономя израсходовав большую часть запаса. Хотя Каладин пролетел совсем немного. Ровно столько, чтобы прыжок не показался зрителям необычным. Он ударил так мощно, словно упал с большой высоты. Его ноги впечатались в пластину доспеха, и он пнул осколочника изо всех сил. Боль молнии взметнулась по ногам, и он услышал треск собственных костей. Пинок швырнул осколочника в черном доспехе вперед с такой силой, словно на него налетел ураган. Релиз упал лицом вниз, выронив клинок. Тот превратился в туман. Каладин рухнул на песок со стоном, нити бури света в соединительном потоке разорвались. Притяжение закончилось. Юноша инстинктивно втянул больше бури света из сфер в кармане, позволяя тому исцелить ноги. Кэл сломал обе голени и ступни. Сращивание продлилось целую вечность, и он заставил себя перекатиться, посмотреть на релиса. Невероятное дело, но от атаки Калдина осколочный доспех треснул. Не по центру спинной пластины, куда пришелся удар, но у плечи с боков. Релис с трудом поднялся на колени, затряс головой. В том, как он посмотрел на Каладина, ощущался намек на благоговейный страх. Позади релиза Адалин развернулся и, бросившись на одного из своих противников, элита, вооруженного молотом, ударил его грудь осколочным клинком, держа его обеими руками. Нагрудная пластина взорвалась на оплавленные осколки в яркой вспышке. Для этого маневра Адалину пришлось пропустить удар по шлему от противника в зеленом. Адалин выглядел неважно. Почти каждая пластина его доспеха истекала бури светом. Такими темпами тот должен был вскоре закончиться, и тогда доспех станет слишком тяжелым, чтобы в нем передвигаться. Пока что, к счастью, он почти обездвижил одного из своих противников. Осколочник мог сражаться с разбитой нагрудной пластиной, но говорили, что эта буря знает, как трудно. В самом деле, когда элит отступил, его движения были неуклюжими, словно доспех внезапно резко потяжелел. А долину теперь можно было сосредоточиться на следующем противнике. По другую сторону арены четвертый осколочник. Тот, что сражался с Ринарином, по какой-то причине замахивался на что-то на песке. Внезапно он поднял глаза и, увидев, как плохо все обернулось для союзников, бросив Ринарина, кинулся на помощь. «Постой!» – воскликнула Сил. «Это еще что такое?» Она рванулась к Ринарину, но у Каладина не было времени, чтобы разбираться в ее поведении. Когда человек в оранжевом доспехе доберется до долины, принц снова окажется в окружении. Каладин с трудом поднялся на ноги. К счастью, они его слушались. Кости срослись достаточно, чтобы можно было ходить. Он устремился к осколочнику в разбитом Адалином доспехе, вскидывая песок на бегу и сжимая в руке копье. Элитка ковылял к Холину, намереваясь продолжить битву, несмотря на состояние своего доспеха. Однако Каладин добрался до врага первым, и, увильнув от поспешного удара молотом, замахнулся от плеча, держа сломанное копье обеими руками, вкладывая в удар все силы. Древко обрушилось на беззащитную грудь элита с хрустом, который Кэл был рад услышать. Осколочник задохнулся от боли и согнулся пополам. Колодин скинул копье для нового удара, но элит поднял дрожащую руку и тихо проговорил. «Сдаюсь!» «Громче!» – рявкнул Колодин. Элит попытался, но ему не хватило дыхания. Поднятой руки, однако, оказалось достаточно. Поколебавшись, наблюдавшая за поединком судья провозгласила. «Светлорд Элит сдается и выходит из боя!» Каладин пошел прочь от съежившегося на земле осколочника. Шаги его были легкие. Внутри грохотал свет. Толпа ревела. И даже многие светлоглазые не сдерживали чувств. Осталось три врага. Релиз успел вернуться к своему соратнику в зеленом, и оба нападали на Адалина. Они прижали принца к стене, осколочник в оранжевом доспехе присоединился к ним, бросив Ринарина. Младший принц Холлин сидел на песке, опустив голову и воткнув осколочный клинок в землю перед собой. Он проиграл, Каладин не слышал, чтобы судья об этом объявила. Нет времени на беспокойство. Адалин снова бился с тремя. Релис ударил его по шлему и тот взорвался. И лицо принца осталось беззащитным. Он долго не протянет. Каладин бросился к элиту, который пытался ковылять прочь с поля, проиграв. «Сними шлем!» Крикнул ему Кэл. Тот повернулся, потрясенный. «Твой шлем!» Заорал Каладин и поднял копье для нового удара. На трибунах зашумели. Каладин не разбирался в правилах, но подозревал, что ударить сдавшегося означает проиграть дуэль. Возможно, за такое могут даже отдать под суд. К счастью, ему не пришлось исполнять угрозу, поскольку Элит повиновался. Каладин выхватил шлем у него из рук и бросился к Адалину. На бегу Кэл бросил сломанное копье и сунул руку в шлем. Он кое-что узнал об осколочных доспехах. Они сами по себе цеплялись к носителю. Каладин надеялся, что это сработает и для шлема. И действительно, внутренняя часть плотно обхватила его запястье. Шлем остался на его руке, словно перчатка, очень странного вида. Глубоко вздохнув, Каладин выхватил свой поясной нож. Он снова начал носить его с собой. Как делал в бытность копейщикам до потери свободы. Хотя, без сомнения, слегка растерял навыки. Медать нож восколочника бессмысленно. Оружие казалось жалким против такого врага. Но не сломанное копье же держать ему в свободной руке... Он снова напал на поверженного им ранее осколочника. На этот раз Релис тотчас же отпрянул. Он следил за Каладином, подняв меч. По крайней мере, Кел сумел вывести его из равновесия. Бывший мостовик двинулся вперед, уведя осколочника прочь. Тот легко поддался, соблюдая дистанцию. Колодин устроил целый спектакль. Делал выпады, вынуждая противника отступать все дальше. Как если бы хотел дать им достаточно места для битвы. Осколочник не противился, будучи вооружен клинком. Он предпочитал сражаться там, где ничего не мешало. Ближний бой был выгоден для Каладина с его ножом. Однако, заманив своего противника достаточно далеко от прочих титулованных дуэлянтов, Каладин повернулся и побежал обратно к старшему принцу Холин. Релиз растерялся из-за внезапного отступления врага. Адалин глянул на Кэла и кивнул. Человек в зеленом повернулся, когда Каладин приблизился. Осколочник ударил, и бывший мостовик поймал клинок на шлем, отразив удар. Его противник охнул, а Адалин, собрав все силы, бросился на другого осколочника. В оранжевом. Нанося удар за ударом. На пару минут у принца был только один противник. Оставалось надеяться, что он воспользуется этим временем. Хотя его движения замедлились, а вытекающий из доспеха свет превратился в тонкие струйки, его ноги почти обездвижились. Зеленый снова атаковал Каладина. Капитан отразил удар шлемом, тот треснул и начал истекать буресветом. С другой стороны появился чернопанцерный осколочник, но не присоединился к битве с Адалином, а бросился на Колладина. Кел стиснул зубы, уклоняясь, и осколочный клинок прошел совсем близко от него. Надо выиграть для Адалина время. Мгновение. Ему требовались мгновения. Вокруг бывшего раба поднялся ветер. Вернула силы, заметалась в воздухе ленточкой света. Каладин увернулся от нового удара и обрушил свой импровизированный щит на меч другого атакующего, отбросив его. Взметнулся песок, когда Каладин отпрянул, и осколочный клинок врезался в землю у его ног. Ветер, движение. Каладин сражался с двумя осколочниками сразу, отбивая их клинки шлемом. Он не мог атаковать, даже не пытался. Можно было только выжить. И в этом, казалось, ветер ему помогал. Его движениями руководило чутьё и что-то более глубокое. Кол плясал между клинками, окутанный прохладным воздухом. И в какой-то момент ощутил невероятная вещь, что смог бы увертываться с тем же успехом, даже закрыв глаза. Осколочники с ругательствами бросались на него вновь и вновь. Колодин услышал, как судья что-то сказала, но был слишком поглощен битвой чтобы вникнуть в ее слова. Толпа шумела все громче. Он отпрыгнул от одной атаки, едва успел увернуться от второй. Ветер не убить. Его не остановить. Люди не в силах к нему прикоснуться. Он бесконечен. Буресвет закончился. Каладин замер. Он попытался втянуть еще, но все его сферы были пусты. Понял он, заметив, что перчатка истекает буресветом из многочисленных трещин но не взрывается. Она каким-то образом питалась его буресветом. Черный напал, и Каладин едва успел уйти из-под меча. Он ударился спиной о стену арены. Зеленый осколочник увидел брешь в обороне и поднял клинок. Кто-то прыгнул ему на спину. Каладин потрясенно глянул, как Адалин вцепился в зеленого. Доспех принца почти не сиял, его буресвет закончился. Казалось, молодой человек едва может двигаться. На песке поблизости виднелись борозды, которые вели от оранжевого. Тот лежал на арене поверженный. Вот что объявила судья совсем недавно. Воин в оранжевом сдался. Адалин добил своего врага и медленно, один вымученный шаг за другим, прошел туда, где сражался Каладин. Похоже, он использовал последние крупицы энергии, чтобы прыгнуть на спину зеленому и вцепиться в него. Зеленый сыпал ругательствами и пытался ударить Адалина. Принц не разжимал хватки. И его доспех, как говорили осколочники, заело. Он сделался тяжелым и почти неподъёмным. Оба зашатались и рухнули на песок. Кэл посмотрел на оставшегося осколочника в черном доспехе. Тот перевел взгляд с поверженного Зелёного на человека в оранжевом. А потом на колодина. А затем повернулся и бросился через всю арену к младшему принцу Холину. Каладин выругался и кинулся следом, отбросив шлем. Без помощи бури света его тело казалось вялым. «Ринарин!» – зарал Каладин. «Сдавайся!» Парнишка посмотрел на него. «Вот буря, он плакал!» «Его ранили?» «Не похоже!» «Сдавайся!» Крикнул бывший мостовик, пытаясь бежать быстрее, выжимая последние крупицы силы из мышц, которые после того, как он их наполнял буресветом, казались усталыми до изнеможения. Парнишка устремил взгляд на Релиса, который несся на него, но ничего не сказал. Вместо этого Ринарин отпустил свой клинок. Релис остановился, пропахав борозду в песке и занес меч над головой, целясь беззащитного принца. Младший Холин закрыл глаза, обратив лицо вверх, будто подставляя горло. Каладин не успевал. Он двигался слишком медленно по сравнению со сколочником. Релиз, к счастью, медлил, словно не желая убивать Ринарина. Капитан успел. Релиз повернулся и замахнулся на него вместо принца. Бывший мостовик упал на колени на песок и по инерции проехался еще немного, когда меч уже надвигался на него. Он вскинул руки и резко свел ладони и поймал осколочный клинок. Крик. Почему он услышал страшный крик внутри своей головы? Неужели это кричало сил? Каладин сдрогнул от жуткого, чудовищного вопля, все его тело затряслось. Охнув, он отпустил осколочный клинок и упал на спину. Релис отбросил меч, будто ужаленный. Отпрянул, схватившись руками за голову. «Что случилось? Нет, я тебя не убил!» Он совопил словно от сильной боли. Побежал через арену и, распахнув дверь в комнату для приготовления, скрылся внутри. Каладин слышал эхо его крика в коридорах еще долгое время после того, как осколочник исчез из вида. Трибуны затихли. «Великий лорд Релис Рутар!» Наконец, потрясенно объявила судья. «Проигрывает бой по причине оставления дуэльной арены!» Каладин все еще дрожа поднялся на ноги. Посмотрел на Ринарина. -Рина. С парнишкой все в порядке. И медленно пересек арену. Даже зрители темноглазые притихли. Каладин был почти уверен, что они не слышали этого странного вопля. И его услышали только он и Релиз. Он подошел к Адалину и зеленому Осколочнику. «Стань сразись со мной!» – орал зеленый. Он лежал лицом вверх. А Адалин был погребен под ним, но так и не разжал борцовского захвата. Каладин присел рядом когда юноша отыскал на песке свой поясной нож и прижал острие к щели в латах противника. Тогда он застыл. «Ты сдаешься!» – прорычал Каладин. «Или мне придется второй раз убить осколочника!» «Будьте вы оба прокляты бури!» – наконец заорал Зеленый. «Это не дуэль, а цирк! Борцовский захват – прием для труса!» Галадин чуть сильнее прижал нож. «Сдаюсь!» Завопил сколочник, вскидывая руку. «Забери вас, буря, я сдаюсь!» «Светлорд Джакамав сдается!» Произнесла судья. «Побеждает светлорд Адалин!» Темноглазые на своих трибунах разразились восторженными воплями. Светлоглазые потрясенно молчали. Наверху сил крутилось вместе с ветром и Каладин чувствовал ее радость. Адалин рожал руки. Зеленый скатился с него и потопал прочь. Принц лежал в углублении в песке, и сквозь проломы в осколочном доспехе виднелись его голова и плечо. Он смеялся. Каладин сел рядом с принцем, пока Адалин неудержимо хохотал до слез. «Это был мой самый нелепый поступок!» Выдавил он сквозь смех. Ох, здорово-то как! Ха -ха -ха. Кажется, я только что выиграл три полных комплекта доспехов и два клинка, мостовичок. Помоги ка мне снять броню. Для этого у тебя есть оружейник. Времени нет. Вот буря. Он совсем пустой. Быстрее помоги мне! Я должен еще кое-что сделать. Бросить вызов Садиасу. Понял, Каладин. Цель, ради которой принц все это затеял. Он сунул руку в латную перчатку Адалина. Помог расстегнуть ремень. Перчатка не снялась сама по себе, как должна была. Принц полностью осушил свой доспех. Они стянули перчатку, потом занялись второй. Через пару минут приплелся Ринарин и начал помогать. Кэлл не стал спрашивать его о случившемся. Парнишка дал несколько сфер, и после того, как Каладин затолкал их под нагрудную пластину Адалина, ослабив ее, доспех ожил. Молодые люди трудились под рев толпы. И вот Адалин, наконец-то, освободившись от доспеха, встал. Впереди король вышел на помост рядом с судьей и одной ногой уперся в ограждение арены. Он посмотрел на принца, и тот кивнул. «Это шанс Адалина», — понял Каладин. «Но он может стать и моим». Король поднял руки, призывая толпу к молчанию. «Воин, дуэльный мастер!» — прокричал король. «Я весьма доволен тем, чего вы сегодня достигли. Битвы вроде этой Алидкар не видел уже несколько поколений. Вы доставили королю великую радость!» Восторженные крики. «Я смог это сделать», — подумал Каладин. «Я предлагаю награду!» — объявил король, указывая на Адалина, когда вопли стихли. «Скажи, чего ты желаешь от меня или от моего двора? Я дам тебе это!» «Ни один из тех, кто видел это зрелище, не спорит твое право!» «Право вызова», — подумал Каладин. А Далин отыскал взглядом Садиаса, который торопливо пробирался к лестнице, чтобы сбежать. Князь все понял. Чуть дальше справа сидела Марам в золотом плаще. «В качестве моей награды!» — прокричала Далин, когда трибуны затихли. «Я требую права вызова!» Я требую возможность вызвать на дуэль великого князя Садиса прямо здесь и сейчас. В качестве воздаяния за его преступление против моего дома! Садис замер на лестнице. Толпа негромко загудела. Адалин как будто собирался сказать что-то еще, но не успел. Каладин шагнул к нему. А в качестве моей награды! прокричал Каладин. Я требую права вызова против преступника Амарама. Он обокрал меня и убил моих друзей, чтобы скрыть кражу. Амарам заклеймил меня и превратил в раба. Я желаю сразиться с ним на дуэли прямо здесь и сейчас. Вот какой награды я требую для себя!» У короля отвисла челюсть. На трибунах стало очень-очень тихо. Рядом с ним застонала долина. Каладин ничего не заметил. Он встретился взглядом со светлордом Амарамом, убийцей. И даже на расстоянии увидел в его глазах ужас. Амарам встал, потом попятился. Он лишь в этот момент вспомнил Каладина. «Ты должен был меня убить», — подумал Кел. Толпа начала кричать и вопить. «Арестуйте его!» Взревел король сквозь шум. «Великолепно!» Каладин ухмыльнулся, а потом понял, что солдаты направляются к нему, а не к Амараму.